Глава четвертая. Гарантии. Наскоро умывшись холодной водой, я оделся и вышел в гостиную. Шишковский нетерпеливо ходил по комнате, но при моем появлении замер на месте и принялся обуравить меня взглядом. — Вот уж не ожидал, Степан Иванович, что вы меня будить приедете. — Все бывает впервые, Константин Платонович. Будьте любезны, присядьте и ответьте на пару вопросов. Я хмыкнул и сел в кресло. Неужто Шишковский сомневается, кто перед ним? Кто напал на меня? Во дворе дома на Садовой. Припомните, пожалуйста. Ну и вопросики с утра пораньше. Это же больше года назад было. Так... Э... Что там происходило на этой садовой? Я вроде бы отпускал призраков заложенных мертвецов. Покойный протоколист, умерший на рабочем месте, врезал вам по спине, если мне не изменяет память, а вот имя, извините, уже не назову. Предположим, зачем я навещал вас в артиллерийском полку под Петербургом? Пришлось напрячь память, вспоминая тот случай. — Ах да, ну конечно. Вы привезли моего кота. — И все. И личные вещи. Шишковский пристально посмотрел на меня. — Да, пожалуй, это все-таки вы, Константин Платонович. — Тогда ответьте на последний вопрос. — Как вы смогли сбежать от фон Катте? — Это имеет значение? — Первостепеннейшее. В этот момент до меня дошло. Шишковский же тоже Магадав. И пусть Фанкатте пренебрежительно отзывался о русских мастерах, но бывшего тайного канцеляриста крайне волновал побег от своего собрата по ремеслу. «Боитесь, что я нашел средства против Магадавов?» Взгляд Шишковского стал ледяным. — От вашего ответа, Константин Платонович, зависят наши дальнейшие отношения. — Если вы... — Не стоит так переживать, дорогой Степан Иванович. Я рассмеялся. — Вашему таланту не угрожает никакое тайное заклятие. Любезного фонкатте я задушил кандалами. Шишковский закашлялся. — Как? — Очень просто. — самым банальнейшим образом обернул вокруг шеи и подержал, пока он не перестал дышать. Если казенные магадавы не будут брать с фанкаты пример и пьянствовать во время конвоирования заключенных, им ничего не угрожает. Шишковский почти минуту молчал, а затем матерно выругался совсем не по-дворянски. — Вы невообразимый, Константин Платонович задавить самого известного Магадава, как Куренка, и сидеть при этом в полном спокойствии. — А что вы хотите? — Чтобы я по потолку бегал? — Ну, извините, не знал, что ваш фанкаты такой непобедимый. В следующий раз предупреждайте заранее. — Вот теперь я точно уверен, что это вы. Шишковский вздохнул и утомленно опустился в кресло. — Честно говоря... Как только стало известно, что послали Фанкатте, я мысленно простился с вами. Он протянул руку и дернул висевший на стене шнур. За стеной почудился звон колокольчика. «Вы знали?» — Шишковский потер глаза пальцами. «Что хороших магадавов воспитывают строгой муштрой таланта?» в Прусии Мальчиков с нужными задатками забирают из семей в пятилетнем возрасте и до совершеннолетия натаскивают будто бойцовых псов. Большинство не выдерживают, талант безнадежно травмируется и становится ни на что не годен. Но те, кто заканчивает обучение, могут разом согнуть десяток магов в бараний рог. Он посмотрел на меня и криво улыбнулся. За редким исключением. Дверь без стука отворилась, и на пороге появилась Марфа. «Кофе и завтрак на двоих», — строго велел Шишковский. Орка кивнула и также беззвучно исчезла. «А вот у нас такой школы не сложилось», — продолжил мой собеседник. «Таких, как я, начинают учить уже подростками. Сурово, местами жестоко» но даже близко не так, как в Пруссии. И знаете, я думаю, это к лучшему. У меня возникло стойкое ощущение, что Шишковский не просто так начал этот разговор и вроде как разоткровенничался о Магадавах. Пожалуй, стоит прислушаться внимательней и быть начеку. Почему, Степан Иванович? когда в руках правителя такое орудие, как фонкатте, появляется искушение решить все проблемы силой. Зачем договариваться, если можно надавить? Дверь снова отворилась, и вплыла Марфа с подносом в руках. По комнате разлился запах свежесваренного кофе и блинов. Орка молча расставила на столе между мной и шишковским тарелки с едой, Налила кофе в две чашечки и подала нам. Шишковский взял, кивнул и жестом отослал Марфу. В результате, Константин Платонович, он отхлебнул из чашечки и взял с тарелки блин. Недовольных становится все больше. Нет, наказывать необходимо, не спорю, но делать это нужно с умом. А если за каждую мелкую провинность присылать Магадавов, да еще и Прусаков, то рано или поздно ситуация может стать взрывоопасной. — Все настолько плохо, еще не настолько, чтобы я подал прошение об отставке, — он невесело улыбнулся, — но все к этому и идет, Константин Платонович. Тайная канцелярия распущена». А среди дворян зреет недовольство. Если не дать выпустить пар, нас будут ждать очень неприятные последствия. Мы встретились взглядами и долго смотрели друг на друга. Это был намек или он просто жаловался на происходящее? Нет, Шишковский не такой человек, чтобы болтать попусту. Я несколько секунд сомневался а затем решил рискнуть. — Полагаете, я мог бы помочь разрядить обстановку? Шишковский беззвучно усмехнулся. — Да, вы могли бы сдвинуть ситуацию в нужное русло. Ваше участие в грядущих событиях видится крайне желательным. Видится вам лично или вашим коллегам? — Всем нам, Константин Платонович. «Всем нам. У нас сложилось мнение, что некоторые изменения там, — он показал взглядом на потолок, — пошли бы на пользу стране. Вот как слово было сказано. Судари из распущенной тайной канцелярии решили поддержать готовящийся переворот» но не хотят демонстрировать свое участие. Вот Шишковский приехал вербовать меня, стать их эмиссаром. Полагаю, я буду не один такой красивый, и с нашей помощью они надеются контролировать процесс. Оставалась только пара вопросов. Где гарантия, что эти судари не собираются подставить заговорщиков под гнев императора? И второй. А что мне с этого будет? Таскать бесплатно для них каштаны из огня совершенно не хотелось. «Степан Иванович, давайте не будем ходить кругами, и вы скажете все прямо, чтобы не возникло ситуации, что я неправильно вас понял. Полагаю, есть определенные нюансы, без которых результат вас совершенно не устроит». Шишковский поджал губы и с осуждением посмотрел на меня. — Вы прямолинейный до неприличия, Константин Платонович. — Увы, Степан Иванович, я развел руками, ведь я артиллерист, а эта служба располагает к простым решениям — бью куда вижу, без хитрости и уловок. — Хорошо, скажу прямо. Поставив чашку на стол, Шишковский сложил руки на животе. — Мы хотим, чтобы вы примкнули к партии императрицы Екатерины Алексеевны и поспособствовали смене власти в России. Полагаю, вы желаете каких-то конкретных целей? Там ведь и без меня есть кому устроить переворот. Верно, Шишковский вздохнул. Вы должны удержать их в рамках, чтобы не пролилось лишней крови. Желательно вовсе обойтись без стрельбы и убийств. Сделайте все тихо и аккуратно без военных действий. Я пробарабанил пальцами по столу, раздумывая над его словами. Что еще? На трон должна взойти Екатерина, а не кто-то другой. А как же Павел? Ведь наследник именно он. Шишковский поморщился. Павел еще ребенок. Его коронация будет означать «долгое регенство». Борьбу за власть и грызню дворянских родов за влияние. Поверьте, это уже было при Петре Втором. Меньшиков, Долгоруковы и Трубецкие рвали друг друга и страну. Боярское царство, вот что там было. Меньше всего мне хотелось бы повторения тех времен. А Екатерина на престоле вас устраивает? Не боитесь, что ею будут управлять фавориты? Ну, Константин Платонович, протянул Шишковский. Фавориты ведь не появляются из пустоты по собственному желанию. Мы постараемся окружить императрицу умными людьми, которые не только под себя гребут, но и думают о державе. Тем более и сама Екатерина Алексеевна вовсе не глупа и не взбалмошна. Может быть, Я скрыл улыбку, сделав глоток кофе. — Не буду спорить. — Так вы согласны? — У меня остался один вопрос, Степан Иванович. — А какой интерес для меня в этом деле? Часто заморгав, Шишковский уставился на меня, будто на упавшего с неба единорога. — Интерес? — А вы шутник, Константин Платонович. «Думаете, Екатерина Алексеевна не осыплет вас милостями после восхождения к трону?» «Ни в чем нельзя быть уверенным, Степан Иванович. Кроме того, она наградит меня за услуги, оказанные именно ей. А как отблагодарите меня вы с вашими коллегами? Ведь вы тоже ставите передо мной задачи». Некоторое время Шишковский жевал губами, собираясь с мыслями. — Девиеры, — наконец сказал он, — их головы. Никто не будет дознаваться, что случилось с фаворитами прошлого императора. — Этого мало, Степан Иванович. В текущем положении я могу и без переворота их взять так, что никто и не узнает. Уж поверьте, у меня есть средства. Константин Платонович, скажите прямо, не будем играть в угадайку. кроме девиеров, Я хочу получить следующее. Во-первых, вы поспособствуете моему проекту эфирной дороги. Вопрос с землей, проведение документов через инстанции и все такое прочее. — Вы про ту игрушку, что летает у вас в усадьбе? Шишковский усмехнулся. — Хорошо, будет вам всемерное содействие. Во-вторых, вы защитите моих ближних и поместья, пока я работаю на вас в Петербурге. Законное требование. Думаю, нам несложно будет это организовать. В-третьих, после того, что должно случиться, у меня образуется множество новых врагов. Вы же хотите без крови? Значит, тем, кому я отдавлю любимые мозоли, мне придется сохранить жизнь. Сами понимаете, я не настолько силен, чтобы противостоять всем сразу». — Не прибедняйтесь, Константин Платонович, напомнить, чем вражда с вами закончилась для князя Голицына. — Неважно. Дайте мне иммунитет от преследования на двадцать лет. Э, — Что, простите? — Никаких ссылок, конфискаций и внезапных арестов на двадцать лет. — Может, вам еще и корону Елизаветы Петровны отдать? Это лишнее, Степан Иванович, она не в моем вкусе. И в-четвертых, не бойтесь, это последний пункт, выкладывайте. Если на престол взойдет Екатерина, наследник Павел Петрович будет каждое лето проводить в моем имении и обучаться деланной магии. Шишковский посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Константин Платонович, вы в своем уме? Требовать подобное от меня? Вы не подумали, что это не в моей власти? Весь двор будет против подобного поворота. Да и Екатерина Алексеевна наверняка запретит. Степан Иванович, это и в ваших интересах. Да что вы говорите? Я ведь не буду возражать, если с вашей стороны тоже будет пара наставников. Подумайте сами. Это отличный шанс показать наследнику жизнь за пределами дворца и выправить перекосы воспитания. Все равно ваши требования чрезмерны, а последнее так и вовсе возмутительно. Я готов пообещать вам... Мы спорили с ним почти час, прежде чем пришли к соглашению. Пришлось пригрозить, что я вообще откажусь от их затеи и уеду за границу, подальше от переворотов и всяческих интриг. В конце концов Шишковский согласился пойти навстречу, правда и мне пришлось чуть-чуть поступиться. Иммунитет был обещан всего на 10 лет, но такой, чтобы меня никто, кроме императрицы, не мог тронуть. А вот с воспитанием Павла сошлись на двух месяцах в году с участием самого Шишковского и одного наставника со стороны Екатерины Алексеевны. Договор скрепили клятвой на талантах, гарантирующей ее соблюдение. «Я пришлю к вам человека», — пообещал перед уходом Шишковский. «Он будет оказывать поддержку в Петербурге и передавать сообщение от меня. Можете ему полностью доверять». А сейчас рекомендую найти вашего знакомого Орлова. По моим сведениям, он ближайший друг Екатерины Алексеевны. Едва за Шишковским закрылась дверь, я упал в кресло и рассмеялся. «Пожалуй, этот раунд могу записать на свой счет. В клятве я оставил несколько лазеек, дающих мне возможность выйти из игры. Я мог бросить все» и уехать в любой момент. Но главное, цели Шишковского и его товарищей полностью совпадали с моими на данном этапе. Убрать Петра, имеющего на меня зуб, посадить на трон Екатерину или Павла на крайний случай. Первое будет мне обязано, а второй еще слишком мал, чтобы на что-то влиять. За всей этой смутой потеряются все следы, ведущие к Тане, и я окончательно выведу ее из-под угрозы. Пункт насчет Павла я вставил в договор как страховку. Или я смогу влиять на наследника и обеспечу себе некоторое положение в будущем, или разменяю его на что-то другое, если дела пойдут плохо. Что же до переворота то я был настроен крайне серьезно. Если бы Петр меня не трогал, я бы на пушечный выстрел не подошел ко всей этой истории. А теперь уж, извините, задев некроманта, не надейся, что обойдется без покойников».